«Мне нечего больше сказать», — только и промолвил он. Картуш перенес страшные мучения без единого стона. Его отнесли и положили на колесо, где через полчаса палач задушил его. На этот раз Картуш был мертв. Но когда палач разбирал эшафот, он нашел под ним труп красивой молодой женщины, брюнетки с кинжалом в груди. Жанетон Венера захотела последовать за единственным человеком, которого она любила. Маг Калиостро глава первая Лоренца День постепенно угасал, краски витражей меркли, и тень церкви становилась все темнее и обширней. И все же Лоренца никак не могла решиться покинуть Сан-Сальваторе. Уже не один час она стояла, колено на холодных плитках пола прямо перед алтарем, не смея не только пошевелиться, но даже и повернуть голову, чтобы не встретить этот взгляд, который ее так страшил. Едва войдя в церковь, она почувствовала его на себе. Казалось, он так и застыл на ее покрытой черной вуалью голове. С каждой минутой он становился все тяжелее и властней, и она хорошо знала, что если обернется и встретит его, то подчинится ему, как это уже однажды сделала. Примерно две недели назад, придя на молитву в Сан-Сальваторе, девушка встретила перед папертью молодого человека лет двадцати 25 одетого во все черное, который остановился, увидев ее. Он молча приветствовал ее и затем долго не спускал с нее глаз. И с тех пор его глаза завораживали ее. Таких глаз она еще никогда не видела. Черные, необыкновенно блестящие, с почти сверхъестественной глубиной. Встретившись с ними, Лоренца вдруг почувствовала, как ее попеременно бросает то в жар, то в холод. При этом она даже не запомнила лица человека в черном, боязливо перекрестившись, как будто она встретилась с самим дьяволом. Лоренцо быстро вошла в церковь и принялась усерднее, чем прежде молиться. На завтра этот человек был снова здесь. Он молча приветствовал ее. И теперь, когда она приходила в Сан-Сальваторе, Лоренца видела его в церкви молчаливого и неподвижного. Ее опасения переросли в ужас, и хотя она торжественно клялась каждый вечер, что никогда больше не переступит порог церкви, как только наступало время молитвы, она набрасывала плащ, вуаль, и, влекомая силой, против которой не могла бороться, шла в церковь. И вот сегодня произошло то, чего она так боялась. Незнакомец вошел вслед за ней в церковь. Хотя она и не видела этого, она чувствовала его присутствие. И теперь она была в панике. Время шло. Вскоре придет сторож запирать церковь, а ей придется выйти на пустынную площадь и столкнуться лицом к лицу с незнакомцем. При одной только мысли об этом — Лоренца, как истинная суеверная римлянка, была готова упасть в обморок. Но вдруг она увидела, как в стене церкви открылась небольшая дверь. Показался сгорбленный силуэт церковного сторожа. Он пришел погасить свечи и запереть церковь. Тогда Лоренца вдруг вспомнила, что дверь эта ведет на старую галерею, и по ней можно выйти на небольшую площадь перед дворцом Ланселотти. Темнота все сгущалась. Теперь была видна только красная лампа на хорах. Уверенная, что пройдет незамеченной в тени колонн, девушка бесшумно встала и, легкая как дым, проскользнула на галерею. Там было еще не совсем темно, и сквозь арки в стиле Ренессанса угадывалась зелень сада. Приподняв подол платья, Лоренца уже собиралась броситься к выходу, когда голос незнакомца буквально пригвоздил ее к месту. Лоренца Филициани, произнес он. Она остановилась, как будто пораженная громом,